Ответил неприязненно Иона. наш крепостные. Голый усмехнулся неодобрительно. Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтобы потом тунеяться на них ногами шаркали. Онегины, трень брень. Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.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 Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. Вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугайбе Кордынские со своими родственниками.